Глава 7. Милость Перуна По полю, рядом с княжеским градом, не спеша ехала маленькая повозка. На козлах сидел старик и внимательно смотрел вокруг. Вся видимая глазу земля была усеяна людьми, ушедшими в царство Мары. Это были дружинники нового князя, захватившего город. Старик ехал между ними, стараясь не тревожить их покой. Следы пламени и обгоревшей земли были повсюду. Лошадь брыкалась и не хотела идти вперед, пыталась повернуть обратно, чтобы не ступать по земле, пропитанной болью. Но старик что-то шептал, и она, заговоренная, везла повозку дальше, вглубь поля. Воины были обожжены настолько, что многих было не узнать. Но этого и не требовалось старику. Он искал одного-единственного — которого ему поручили спасти. Глядя вокруг, старик вспоминал свои ратные дела. Будучи молодым и сильным мужчиной, он служил в войске Перуна у старого князя, участвовал в набегах и завоеваниях, вел свою огненную дружину вперед и не знал страха. Великий громовержец покровительствовал и давал силы, чтобы одолеть врагов. Воин чувствовал себя непобедимым и кидался в самое пекло битвы, неизменно выходя победителем. Но однажды неприятель оказался хитрее. Организовав засаду, он отрезал от князя основную часть войска. Чудом старому князю с несколькими воинами удалось выбраться из горловины грозящего плена. Но чтобы правитель смог отойти и сохранить свою жизнь, Один из служителей Перуна решил пожертвовать собой и попросил Бога о даровании ему последней силы, которая бы поборола неприятеля. Громовержец услышал его просьбу и все вокруг запылало. Князь смог соединиться со своей дружиной и покинуть поле брани, а воин остался сдерживать неприятеля, пока были силы. Прощаясь с Явью, Он и не думал, что сможет вновь увидеть синь неба. Его застилало красное пламя. Каково же было удивление, когда он очнулся в ветхой избушке рядом со старцем, который ухаживал за ним. Тот рассказал, что явился к нему громовержец и наказал спасти огненного воина, лежащего посреди поля. Так старец и сделал. Привез к себе в жилище, выходил, вылечил, Только вот огня внутри воина больше не было. Не стал Перун забирать у него жизнь, но забрал свой огненный пояс. «Перун не забирает лучших из нас, но лишает своего огня», — сказал он однажды. «Потому что нельзя отнять много жизней, ничего не отдав взамен. Ты увел к Маре много врагов, но и сам остался лишь наполовину живым». Старик стряхнул воспоминания. Он как сейчас помнил этот разговор, помнил старца, что спас его, а также то, как мучительно было осознавать себя обычным человеком, как многократно пытался он разжечь огонь после выздоровления и как не смог воспламенить даже щепку. Остался он жить в избе старца. Старый князь, все-таки выигравший ту войну, узнал о его спасении, предложил богатство и почет, Но воин отказался. Тогда ему поручили быть связным с княжеской семьей и дали беспрепятственный доступ в терем. Так он и жил, передавая вести князю и ожидая, когда исполнится пророчество спасшего его старца, который перед уходом сказал, что история повторится вновь. Когда на закате лета к нему в дом постучал темноволосый воин Перуна, Приехавший на ярмарку со своей молодой женой и попросил передать весточку княжичу, старик почувствовал, как заломило в груди. «Неужели его я должен буду спасти?» – подумал он. И душа наполнилась печалью, что такой молодой воин будет лишен своей силы и потеряет часть себя. Но несколько дней назад, когда предатели открыли врагам ворота города, а на его окраине разразилась огненная битва, старик видел, как этот молодой воин уезжал вместе с княжичем на повозке, и той же ночью ему было видение с наказом найти и спасти дружинника с опаленным лицом и потухшей нитью перуна. Утром старик запряг свою повозку и поехал на место брани. Захватчики не спешили провожать павших в последний путь, Слишком много добычи и женщин ждало выживших в городе, а ушедшие могли подождать. Поэтому над местом битвы парили лишь вороны, и старец спокойно искал нужного ему человека. Определив центр воспламенения, старик подъехал к нему. В центре находился воин, весь покрытый ожогами. Рядом с ним были следы, говорящие о том, что кого-то волокли с этого места – По обрывкам ткани старик понял, что здесь погибла женщина, и ее забрали с поля. Он вспомнил, что на городских воротах представили почившую княгиню для устрашения жителей и подрыва веры и сил князя, когда он подойдет к своему павшему городу. Старик, вздохнув, жалея о судьбе княжеской семьи, наклонился к лежащему на земле воину. Казалось, что он ушел в царство Мары, Но старик чувствовал, что это не так. Громовержец не стал бы посылать его к ушедшему. С трудом перенеся воина в свою повозку, он тронулся обратно к избе. В нее нападавшие заходили еще во время осады, так как старик жил перед воротами города. Но, увидев жалкого старика в бедной избе, трогать не стали, да и поживиться у него было нечем. Черствая буханка хлеба, лежащая на столе, Не привлекла внимания сытых воинов. А сейчас перед воротами города никого не было. Дружинники пировали внутри. Дозорные стояли на городских стенах, но вид старика, переносящего к себе в дом обгоревшее тело, не привлек их внимания. Мало ли кто решил схоронить своего родного. Затащив воина в избу, старик подошел к неприметной полочке над печкой. Там у него лежали травяные сборы и берестяные дощечки с заговорами, которым его научил старец, спасший его много солнц назад. «Потеряв силу Перуна, ты можешь обрести знания предков», — говорил он. «Смотри, что я делаю, и запоминай. Придет время, и они тебе пригодятся». Разложив требы богам и воздав им мольбу, старик начал знахарский обряд который сначала пробуждал душу, возвращая ее из промежуточного мира, а потом исцелял тело. Воин, лежащий на полу, долго не реагировал на действия старика, но, наконец, захрипел, выплевывая пепел. Старик смотрел на лежащего в избе воина, который никак не мог откашляться и сделать вдох. Мгновение таяли в бесконечных приступах и попытках сделать глоток воздуха. Знахарь поднес к лицу больного пучок мятной травы. Ее холодный аромат проник глубоко внутрь, и страждущий смог вздохнуть. «Слава Перуну!» — прошептал старец. Он пощадил еще одного своего воина. Ведмурт попытался открыть глаза, но их тоже заволокло пеплом. Старец положил ему на лоб влажное полотенце и стал читать заговор, чтобы вода забрала из глазниц все худо. «Если доброта Перуна продлится, то ты сможешь видеть», — сказал он воину. Ведмурт прекратил безуспешные попытки увидеть что-то вокруг себя и впал в безвременье. Ему вновь казалось, что он застрял в переходном мире и никак не может дойти до своей княжны. Он так четко видел ее на поле брани, когда огонь уже объял его, залез под кожу, подкосил ноги, Он думал только о том, что скоро встретит ее, свою душу, ушедшую в царство Мары намного раньше его. Ведмурт шел на погибель, прося Перуна о спасении своих детей и прощался с громовержцем, готовясь пройти в царство Мары. Рядом с ним была и княгиня, она перешла грань намного раньше. И когда Ведмурт оказался по ту сторону Яви, сестры стояли, взявшись за руки, Призраки их амулетов светились поверх богатых одежд. Обе женщины смотрели на него, одна с благодарностью, другая с нежностью. Бездонные глаза жены звали и манили к себе. Воин попытался сделать шаг, но не смог приблизиться к желанному образу. — Ладо мой, — сказала княжна, — тебе еще рано переходить ко мне. Наши дети ждут тебя. Я вижу слезы сыновей, которые они скрывают даже от себя самих. Их сердца с тобой». Ведмурт смотрел и, казалось, не слышал ее слов. Много солнц он мечтал соединиться со своей княжной, и теперь она была так рядом, но так же далека. «Наши сыновья уже взрослые и могут позаботиться о себе», — ответил он. «Позаботиться, да, но полюбить себя нет. Ты нужен им больше, чем мне». — ответила жена. — Свет мой, твой путь еще не закончен. Я молила матушку макаш надвязать нить твоей жизни и забрать ее из рук недоли, чтобы впредь обходили тебя горести и беды. И она услышала меня. Будешь жить за нас обоих. — Я просил у Перуна последнюю силу и должен уйти, — ответил Видмурт. Перун не всегда забирал жизнь. Порой он отнимает лишь огненный пояс, — возразила княжна, и, казалось, ее губы дрогнули в легкой улыбке. — Как мечтала я, что ты будешь свободен от своего служения, и я стану для тебя важнее огня. Но чаянье мое сбылось, когда я уже не могу насладиться его плодами. Так пусть мои дети вкусят радость пребывания рядом с отцом. Воин положил руки на свой торс и не увидел на нем огненного пояса. Он заревел, как раненый зверь, испугав бредущие мимо души. — Я не могу жить таким, — сказал он. — Мой огонь — это моя суть, моя жизнь, мой дар. Я будто колека без пламени Перуна. — Всему своя цена, Ведмурт, — проговорила княгиня, которая до этого стояла безмолвно. — Я верила тебе свою жизнь и не жалею об этом. Возвращайся к детям, твоим и моим, и защити их. «А мы будем смотреть на вас отсюда!» Мужчина попытался сделать шаг вперед, прикоснуться к своей княжне, но сколько бы он ни шел вперед, жена не становилась ближе. Она лишь улыбалась своей светлой улыбкой и с большой любовью смотрела на него. Шаг, еще шаг, и вдруг ведмур очнулся от страшного жжения в горле и невозможности вдохнуть. Закашлявшись, он попытался избавиться от нестерпимого распирания в груди, но не мог сделать ни вдоха. Вдруг знакомый запах проник внутрь его и позволил сделать вдох. После этого воин хотел открыть глаза, но почувствовал, что они тоже занесены пеплом. Рядом с собой он услышал голос старца. Он показался ему знакомым, но не настолько, чтобы вспомнить, кто это. И так много раз проваливался он в небытие. Образ княжны с каждым разом становился все дальше. Уже не видны были очертания ее губ и тонкий стан. Нежные руки слились с силуэтом, лишь глаза неотрывно смотрели и дарили свет. В ее взгляде смешалась боль невозможности совместного бытия с радостью от пребывания мужа в Яве рядом с детьми. Старец часто подходил к спасенному, менял повязки на глазах, растирал грудь, смазывал ожоги, покрывавшие почти все тело. О том, что происходит снаружи его избы, он не думал. Внешний мир жил своим чередом, а в избе боролись жизнь с тленом и человек со своими желаниями. Иногда старик недовольно ворчал себе под нос. Все он уйти хочет, все о ней думает. Сколько я трав перевел, сколько обрядов сотворил, а он все на ту сторону смотрит. Неужто жена дороже жизни? Хорошо, что уберегли меня боги от такого помешательства.